Призвание Павла – апостол язычников. Очевидно, что вскоре после окончания учебы в школе Гамалиила молодой ученый Павел вернулся в свой родной город Тарс. Возможно, что там он принял участие в обучении, проводимом синагогой по традиции того времени. В первой главе послания к Галатам Павел пишет о себе. «Я преуспевал в действии более многих сверстников вроде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Далее он говорит, что жил фарисеем по строжайшему в нашем вероисповедании учению. Хотя он принял учение от умеренно настроенного Гамалиила, вполне возможно, что сам он имел пристрастие к более строгим истолкованиям Шаммая. Это раскрывается в тех идеях, носителем которых он впоследствии стал. В Иерусалиме, городе Давидовом, к югу от храма, Было построено несколько синагог, в которых имелись классные комнаты. Одна из них была предназначена для иудеев из Киликии. Поэтому вполне естественно предположить, что после своей практики в начале 30-х годов Павел принял приглашение занять должность раввина Киликийской синагоги в городе Давидовом Иерусалиме. Вероятно, пребывая именно в этой должности, он впервые столкнулся с верующими христианами. В шестой и седьмой главах Деяний нам рассказывается об этом весьма подробно. Павел встречает Стефана. Существует древняя латинская поговорка, смысл которой можно перевести так. Если бы мученик Стефан не молился так, то у нас не было бы Павла. Личность Стефана, его проповедь и мученическая смерть основательно потрясли жизнь и вероучительные позиции Павла. Так что воспоминания о Стефане постоянно возвращались к нему. О том, как именно проходили проповеди Павла, мы знаем только из книги «Деяния апостолов». Так, 22 и вся 26 глава описывают главным образом личное свидетельство Павла людям, собравшимся перед воротами крепости Антония, и его свидетельскую речь перед царем Агриппой в Кесарии. Кроме этого, 9 глава подробно повествует о том, что испытал Павел при обращении. Павел также называет Стефана по имени и говорит, что когда проливалась кровь Стефана, я там стоял, одобрял убиение его, и истерег одежды побивавших его. И это еще не все. Он упоминает об этом четыре раза в своих посланиях. В послании к Галатам в первой главе в 13 стихе, в первом послании к Коринфянам в 15 главе в 9 стихе в послании к Филиппицам в третьей главе в шестом стихе и в первом послании к Тимофею в первой главе в тринадцатом стихе. Книга Деяний раскрывает перед нами драму, с которой едва ли может сравниться какое-то другое произведение древней литературы. Две трети книги Деяний посвящены жизни Павла и повествованиям о его путешествиях. Важность событий, произошедших со Стефаном в ранний период существования молодой церкви, была столь велика, что шестая и седьмая главы полностью посвящены ему. И как раз в них мы впервые встречаемся с Павлом. В Иерусалиме на праздновании Пятидесятницы весной 30-го года было положено начало созданию церкви. В книге деяний нам рассказывается, что слушавшие слова Петра крестились и присоединилось в тот день душ около трех тысяч. Они были в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Мы читаем, что после второй проповеди Петра многие из слушавших слова уверовали, и было число таковых людей около пяти тысяч. Когда это привело в гнев духовных лидеров народа, раб Гамалиил призвал их оставить людей сих. Он сказал, что если это предприятие и это дело от человеков, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его, берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками. После этого учеников выпороли, но они, несмотря на это, не умолкли, а всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. В такой ситуации кризис и наступил. В эти дни, когда умножились ученики, произошел у на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Зарождающееся мессианское движение возросло, достигнув почти таких же масштабов, что и фарисейская группировка тех дней. Возможно, это был 32-й год, и ситуация требовала внутренней организации. Система социального обеспечения иудеев также послужила образцом при организации первых христианских общин. В Иерусалимской синагоге существовала особая система благотворительности. Каждую пятницу беднякам города раздавалась пища на всю неделю. Чужаки также получали дневное пропитание, если их причисляли к беднякам. Первые христиане также имели самостоятельную организацию, чтобы нужды их вдов и бедных не оставлялись без внимания. С этой целью церковь установила собственные сборы средств. Мы читаем, что верующие были вместе и все имели общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. Деяния апостолов, 2 глава, 44-45 стих. Есеи тоже имели подобную систему общественной помощи. Они не запрещали частную собственность. Их община устанавливала, в чем нуждается каждый человек. Дамасский манускрипт. Говорит, что Есеи отдавали двухдневное жалование ежемесячно для раздачи его бедным. Если кто-то преднамеренно лгал об имуществе, то он подлежал изгнанию из общины и приговаривался к лишению одной четверти от своих средств к существованию. История об Анании и Сапфире, рассказанная в книге Деяний в пятой главе с 1 по одиннадцатый стих, напоминает те проблемы, с которыми сталкивались Есеи. Вдобавок к этому, Полезно знать, что в те времена небольшие израильские города и деревни избирали своего рода исполнительный комитет, группу из семи человек для управления и представления своего региона перед римскими чиновниками. Этих местных лидеров называли «Шива Тавей Хаир», что в вольном переводе означает «лучшая семерка города». Когда Иосиф, будучи главным вождем Галилеи, готовился к войне против римлян, Он также избрал 70 подчиненных командиров, которые несли ответственность за оборону различных деревень и по 7 человек в каждом городе для судебного разбирательства мелких споров. Когда ранняя церковь стала распространяться и ответственность за общественную работу начала возрастать, апостолы вынуждены были, оставив слово Божье, пищись о столах. Поэтому они решили избрать из среды себя семь человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. Сами же они хотели постоянно пребывать в молитве и служении слова. И избрали Стефана, мужа, исполненного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. Их назначили диаконами или слугами стола. В врите, это наиболее близко соответствует положению церковнослужителя или шамаш. Тем не менее, эти служители стола имели духовное призвание, а Филипп был особо известен своей евангелической работой, по крайней мере, в Самарии и Кесарии. Таким образом, слово Божье росло и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере. На этом этапе Стефан и Павел должно быть И встретились впервые. Мы читаем об этом в шестой и седьмой главах книги Деяний. А Стефан, исполненный верой и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. Некоторые из так называемой синагоги либертинцев и киринейцев и александрийцев и некоторые из Келикии и Асии вступили в спор со Стефаном, но не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. Возможно, Раби Павел из Киликийской синагоги был вовлечен в эти дискуссии, и это переросло в драму, которая вышла из-под контроля. Новое мессианское движение уже было в любви у всего народа. И даже из священников очень многие присоединились к нему. По существующим оценкам, в те времена число священников составляло примерно 8 тысяч человек, а число левитов около 10 тысяч Священство было разделено со времен царя Давида на 24 череды, которые служили в Иерусалиме по очереди по две недели в году. Историк Иосиф Флавий повествует, что в районе храма часто было столь неспокойно, что это мешало священникам собирать свои десятины, и поэтому несколько бедных священников умерло от голода. Павел, вероятно, также был озабочен тем фактом, что новое движение Возрождения настолько возросло, что начало приближаться по своим масштабам к главным религиозным группировкам. Разногласия синагоги, в конце концов, привели к тому, что Стефан был силой доставлен в Синедрион. Обвинения сводились к двум пунктам. Утверждалось, что он выступал против храма и против закона Моисеева. В те времена человек мог быть приговорен за осквернение храма только по иудейскому закону, и к нему могла быть применена смертная казнь однако традиции отцов истолковывались очень свободно. Фарисеи считали жизнь священной, поэтому они уменьшали наказания и были, к примеру, против смертной казни. Профессор Давид Флюсер из Еврейского университета в Иерусалиме в различных контекстах обращал внимание на тот факт, что нигде не упоминается о присутствии фарисеев во время суда над Иисусом. Приговор поддерживала священническая партия садукеев по которой историк Иосиф говорит, что они отличались в судах особенной жестокостью. Это же самое проявилось позже, например, в действиях первосвященника Анана. Когда в 62 году сменился римский правитель, Анан воспользовался удобным случаем, чтобы приговорить Иакова, брата Иисуса, к побитию камнями. Нравы садукеев описаны также в Талмуде. Он рассказывает, как некий человек ехал на лошади в субботу, И был побит камнями, не потому что так надлежало поступать согласно закону, но потому что этого требовала ситуация. В Талмуде это высказывание записано дважды. Такие подробности очень важны для того, чтобы понять историческую достоверность повествований о выборе диаконов, о побитии Стефана камнями и о жизни Павла. Фарисеи также были разделены на группы которые имели общую трапезу дружбы, чем-то напоминавшую то, что было у первых христиан. Они подчеркивали значимость этой жизни и святость Бога. В книге Левит в 11 главе в 44 стихе сказано «Будьте святы, ибо я свят». Это истолковывалось следующим образом. Как я свят, или кадош, так и вы будьте святы, и как я, паруш, или фарисей, так и вы будьте прушим фарисеями. Они чувствовали себя народом Отца, и в некоторых своих любимых поговорках и прекрасных молитвах они обращались к Богу словами «Отче наш». Рабби Егуда бен Тейман, живший очень давно, изрек знаменитую поговорку «Будь сильным, как пантера, стремительным, как орел, быстроногим, как газель и смелым, как лев, чтобы творить волю Отца Твоего, который на небесах». Литмотивом увещевания Иисуса о любви к своим врагам являются подобные высказывания ⁇ Да будете сынами Отца вашего Небесного и будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный ⁇ Цель Мессии заключается в том, чтобы дать Таамай Тараха Дашим, то есть новые основания для истолкования Закона. Новый Завет использует различные выражения. Закона книжники, а также книжники и фарисеи. Таким образом, книжники, которые силой приволокли Стефана в Синедрион, едва ли были фарисеями в истинном значении этого слова. По крайней мере, в начале эта группа, вероятно, не стремилась к насильственной развязке. Почему-то, когда ситуация обострилась, все забыли о посредническом решении Гамалиила, согласно которому было бы более мудро подождать и посмотреть, От Бога это дело, или же от людей? Речь, произнесенная Стефаном в свою защиту, является типичным примером апостольской проповеди. Читателю остается только удивляться тому, что Лука посвящает почти 60 стихов речи Стефана. Его обвиняли в осквернении храма и неправильном истолковании закона Моисеева. Современный человек склонен думать, что такая проповедь в наши дни – не позволит человеку стать даже «приходским священником», настолько сухими и холодными кажутся его слова. Однако при более тщательном рассмотрении можно заметить, что Стефан в точности и неукоснительно отвечает на выдвинутые против него обвинения. Вдобавок, небольшие подробности об Аврааме и Моисее показывают глубокое знание предания, с которым иудейский читатель может согласиться даже сегодня. Разделение жизни Моисея на три этапа по 40 лет, каждый, например, имеет место в литературе Мидрашей, в Бришит Рабба и Шемот Рабба, а также в более поздних источниках. Принятие закона от ангелов, на что ссылается также послание к евреям, давало раввинам немаловажную гарантию святости закона. И пророчество, приведенное во второзаконии 18 главе в 15 стихе о Мессии, как о втором Моисее и втором Спасителе, то и дело находит отражение в иудейской литературе. В Торгуме Иоаннатана, так же, как и в его истолковании, дважды говорится, что пророк, подобный Моисею, будет воздвигнут «деруах Кудшам и «беруах кучам» от Духа Святого и в Духе Святом. Стефан заканчивает свою речь мощным обвинением. «Вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы». «Вы, которые приняли закон прислужения ангелов и не сохранили». И когда слушающие стали рваться сердцами своими и скрежетать на него зубами, Стефан взглянул на небо и сказал, «Вот я вижу небеса отверстые и сына человеческого, стоящего одесную Бога». Этот образ, основанный на стихе 7 главы 13 стиха из книги Даниила и Псалме 109 нашел весьма обильное отражение в иудейских мессианских ожиданиях. И поэтому они, закричав громким голосом, единодушно устремились на него и, выведя за город, стали побивать его камнями. По их мнению, ситуация требовала столь радикальных решений. Весьма показательно, что в подстрочных примечаниях к новой версии перевода финской Библии по ходу речи Стефана Цитируется 62 Ветхозаветных фрагмента, которые позволяют более глубоко понять Его слова. Среди этих фрагментов есть ссылка на стих 3 45 главы книги Иисуса Сына Сирахова, написанной около 180 года до Рождества Христа. Где о Моисее говорится, что Бог показал ему от славы Своей. Полезно помнить, что Новый Завет не может истолковываться без знания Ветхого Завета и древней иудейской литературы. Иногда удивляются, как это может быть, что Лука приводит столь подробные отчеты об апостольских проповедях и деятельности Павла. Говорят, что Лука был неразлучным спутником Павла. Слово «мы», которое появляется в книге Деяний после 10 стиха 16 главы, говорит о том, что Лука и Павел путешествовали вместе, когда он и мог услышать о проповеди Стефана и побитии его камнями. Возможно, Павел был одним из гаонов, как те иудейские ученые, которые не теряли ни капли из слышенного ими. По крайней мере, сообщается, что Иосиф, к примеру, обладал такой безошибочной чудесной памятью. И вдобавок, историк Иосиф Флавий вел точные дневниковые записи, например, когда он следовал за римским завоевателем Титом, Эти заметки, сделанные на арамейском, очевидно послужили основанием для его арамейской версии иудейской войны. Ученые считают совершенно очевидным тот факт, что книга «Деяния апостолов» является произведением одного автора. И считается, что вполне могли существовать отдельные письменные источники, по меньшей мере, у письма, написанного на апостольском совещании, письма Клавдия Лисия и обвинительной речи Тертула. Время от времени работы молодых богословов повторяют стереотипные утверждения, что мы, дескать, не знаем точно, что произошло в Иерусалиме почти две лет назад, и что составители Евангелия не ставили перед собой цели точно описать исторические события, что все это трудно постичь разумом человека, и исторические факты, мол, и информация о них едва ли определяют наши отношения с Богом, что новозаветные учения, Возникли якобы потому, что они были обусловлены соответствующими психологическим и социальным контекстом. Однако Лука, составитель книги деяний, в самом начале своего Евангелия говорит, что повествует о событиях совершенно известных и упоминает о тщательном исследовании всего сначала, которое было выполнено им самим, чтобы мы узнали твердое основание. Еврейский профессор Йосеф Клаузнер Процитировал однажды высказывание Руссо. «Друзья мои, это не выдумки. Факты о Сократе, в существовании которых никто не сомневается, имеют куда худшее обоснование, чем события, описанные в Новом Завете». Мы читаем, что когда Стефана побивали камнями, свидетели положили свои одежды у ног юноши именем Саву. В греческом оригинале здесь используется слово, которое, согласно утверждениям ученых, действительно означает «молодой человек». Павлу, по всей вероятности, тогда было 28 лет. В таком возрасте он еще не подходил для наиболее ответственных служений в синагоге, равно как не мог быть членом Синедриона. Существовали вполне определенные правила и нормы, касающиеся побивания камнями и свидетелей этой казни. В Иерусалиме это должно было происходить в специально отведенном месте, за пределами городских стен. Впереди процессии шел глашатый, объявляющий имя обвиненного человека. За ним следовали свидетели. Местом казни обычно избирался высокий и скалистый склон, с которого осужденного сначала сбрасывали вниз. Климент, один из отцов церкви, рассказывает о побитии камнями брата господня Иакова, то есть Иакова-праведника, что его сбросили с крыши храма и до смерти забили дубинами. Перед прибытием на место казни преступника просили исповедать свой грех, потому что исповедание греха гарантирует причастность к вечной жизни. Мужчин побивали камнями голыми, женщин же во всей одежде. На расстоянии четырех локтей, около двух метров от места казни, Человека раздевали и его одежду передавали свидетелям, которые затем отдавали ее родственникам побитого. В раввинистических обсуждениях данного процесса мы находим следующие подробности. Первый свидетель толкал преступника вниз. И если после этого он оставался жив, второй свидетель убивал его камнем. Если же и это не приносило желаемого результата, то в дело вступал третий свидетель. Равинистические обсуждения показывают, что во время казни использовались очень тяжелые камни, для поднятия которых могло требоваться два человека, и свидетели, побивавшие осужденного, объединяли свои усилия. Это основывалось на словах из Второзакония, 17 глава, 7 стих. Рука свидетелей должна быть на нем прежде всех, чтобы убить его. Поскольку во время побития камнями Стефана Павел присматривал за одеждой, он мог наблюдать за этим процессом с очень близкого расстояния. Если он был официальным свидетелем, то возможно, что он и сам принимал участие в казни. В любом случае, он был недалеко от Стефана и слышал, как тот молился «Господи Иисусе, прими дух мой». И как после того, как его бросили вниз, он, преклонив колени, воскликнул громким голосом «Господи, не вмени им греха сего». Говоря об исполнении приговора, Талмуд упоминает о побивании камнями или бросании вниз. Возможно, что именно об этом шла речь в Луке в 4 главе в 29 стихе, когда Иисуса хотели свергнуть с вершины горы в Назарете. После приведения приговора в исполнение, родственники побитого, как правило, должны были выразить свое почтение судье и свидетелям, чтобы показать, что они считают приговор справедливым и не таят на них злобы. Итак, Стефан простил людей, побивавших его камнями. И в книге Деяний подчеркивается, что Савул также одобрял убиение его, Стефана. Далее приводится еще одна интересная подробность. Стефана же погребли мужи благоговейные и сделали великий плач по нем. При упоминании богобоязненных или благоговейных людей в книге деяний используется греческое слово «эулабес». Возможно, что это ссылка на есеев, которые имели тесные связи с первыми христианами и которые были не так сильно связаны раввинистическими предписаниями. Выражение «великий плач» несколько раз упоминается в древней литературе. С этим обычно ассоциируются похоронные процессии и памятные речи, которые должны быть теплыми и в которых должны упоминаться добродетели и заслуги умершего. В Мишне, однако, говорится, что о людях, побитых камнями, такого великого плача совершать не следовало. Смерть Стефана косвенно повлекла за собой активизацию миссионерской деятельности. Мы читаем, что в те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов,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 Греческого происхождения. Апостолы, которых называли иудеями, больше ассоциировались с благочестивыми людьми того времени. Они всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе, и при этом придерживались в основном раввинистической интерпретации закона. Они оставались в Иерусалиме долгое время и оттуда управляли жизнью первых христианских общин. Эленисты же которые говорили главным образом на греческом языке, напротив, собирались в синагогах с южной стороны храма, где при жизни разворачивалась деятельность Стефана. Насилие процветало среди них более, чем в других местах. В наши дни также американские иудеи, не живущие в Израиле, являются носителем подобных агрессивных и бескомпромиссных убеждений, с которыми не согласны благочестивые люди, живущие на израильской земле. Возможно, что побитие камнями Стефана произошло по инициативе таких же чужаков. Когда представители эллинистического крыла, более всего оторванные от своих корней и наиболее сведущие в языках, рассеялись и ходили, перемещаясь с места на место, они одновременно благовествовали слово, распространяя его до самой Антиохии. Вся восьмая глава книги Деяний Повествует о диаконе Филиппе и о его путешествиях по Самарии, Газе и Кесарии. Рассказ об этом следует сразу после завершения повествования о Стефане. Петр в это время также занимался миссионерской работой в землях Лидды, Иопии и Кесарии. Он является главным персонажем 9, 10 и 11 глав книги Деяний. Таким образом, христианство постепенно обретает экуменический характер и когда Петр против собственной воли был вынужден прийти и послужить римскому сотнику в Кесарии, он, наконец, покончил с той осторожностью и воздержанностью в общении с язычниками, которая была свойственна первым христианам. В то же время он подтверждает миссионерское поручение Иисуса. В книге Деяний, в 10 главе 41 по 43 стих, он говорит прежде всего, что он один из свидетелей предызбранных от Бога,